Глава 20 Кристина. «Кристин, а ты пойдёшь на дискотеку?» – спрашивает Дашка, выглядывая в холле Глеба. «Время так быстро пролетело, что я не заметила, как наступил день Икс для новобранцев, так сказать. Студсовет активно готовится. Все бегают по универу взмыленные. То мишеру ищут, то флешку какую-то, то подарки носят. Хотят, видимо, чтобы всё было на высшем уровне» я бы, может, оценила, да только настроение ни о чём. Постоянно мыслями возвращаюсь к Руслану. К тому, что у него на меня столько всего. Этот парень — бомба замедленного действия. А ещё почему-то вспоминаю ту сцену с его обжиманиями с психологини. Она как назойливое пятно, на которое не хочешь смотреть, но пока не сотрёшь его, взгляд всё равно цепляется. бесит. Оба они бесят. Не знаю. Жму плечами и дёргаю ногой. «Ты в последние дни какая-то без настроения», — подмечает Даша. «Да откуда же ему взяться? От досады я кусаю губы. Скорее бы уже оговорённый месяц закончился. Тогда у нас не останется поводов общаться с Соболевым. Глядишь, моя душевная организация вернётся в строй. А так я даже толком писать не могу. Какая-то ерунда выходит. Что-то случилось?» Заботливо интересуется Миронова. И мне бы рассказать ей. Хоть кому-нибудь пожаловаться. Да только боюсь, что Дашка не поймёт. Хотя выговорится, ой, как хочется. Ерунда. Отмахиваюсь я, решив оставить это на потом. А ты чего с Глебом не пойдёшь? Перевожу я тему. Он не хочет, не любит тусовки. Я тоже не люблю. Помню до сих пор, как вы меня тогда потащили в дом к Арсению. Но тут будет иначе. Просто музыка. Больше похожа на дискотеку в клубе, чем на неприличное пати. Ладно. Как сказала бы моя сестра, которая, к слову, до сих пор ни одного вопроса не задала про Руслана, «Живём один раз. Нужно реально развеяться. Пойдём вместе. Хотя я уверена, что если твой гор узнает, то сам прибежит. Мне кажется, этот парень — жуткий собственник». Дашка тихонько хихикает. «Тогда где и когда встретимся?» — спрашивает она. «А пошли ко мне?» — неожиданно предлагаю я. «Выберем наряды, сделаем прически и всё такое» как тебе идея? Мне нравится. Дома над нами неожиданно берёт шефство Лена. Я замечаю, как она поглядывает в мою сторону, с каким-то интересом, но всё равно молчит, хотя обычно она настолько любопытная, что готова к стенке припереть. Даже странно. Ленка делает нам прически, макияж, помогает с нарядами. И пока они с Дашей возятся перед зеркалом, я случайно натыкаюсь на своё платье школьной поры. Последний раз я надевала его на дискотеку. Хотела позлить Влада, показать, какой красивой я могу быть, и что все девчонки на моём фоне просто пустышки. Метод, кстати, сработал. Туманов тогда от меня ни на шаг не отходил. Правда, я до сих пор не знаю, так было задумано, или я ему реально понравилась тогда. Ладно, чего сейчас об этом вспоминать, ворошить старые раны. Но платье всё равно вытаскиваю». Оно чёрного цвета, чуть выше колен, облегающее фигуру. На спине вырез до самой поясницы, который придаёт образу игривость. А рукава, украшенные кружевом, добавляют романтическую нотку. Волосы я оставляю распущенными, но закручиваю их локонами. Красотка же? Не то слово. Такая я сама себе безумно нравлюсь. «Ну, отпад!» — заключает Ленка, оценив нас с Дашкой. А теперь выдвигаемся покорять мужской пол. Больно надо. Бурчу я тихо. Лена буквально за руки доводит нас до актового зала и только после прощается и уходит к своим. Зал, кстати, украсили хорошо. Гирлянды, мишура на окнах и столиках, плакаты разные. Из колонок звучит динамичная музыка. А за окном падает снег. Словно у нас тут не посвящение, а новогодний движ. И все такие нарядные... Некоторые вообще в длинных платьях и с вечерними прическами. Я поворачиваюсь и случайно вижу у входа Глеба. Пришёл таким. Зря Даша переживала. Этот собственник ни на шаг от неё не отходит. На нём белая рубашка, пиджак и форменные брюки. Волосы уложены на бок. Такой весь строгий, взрослый не по годам. Девчонки на него так и поглядывают. А он на них даже не смотрит. Только Дашку взглядом облизывает. «По-моему, я тут лишняя». «Дашуль, я отойду», — шепчу я ей на ухо и быстренько сбегаю. Подхожу к столику, беру апельсиновый сок, делаю несколько глотков, и вдруг на меня накатывает такое странное чувство, будто я тут чужая. Все вон по группам разбились, болтают, смеются, снимают видосики, делают фотки, а я одна. У меня с детства так, не ладилось с девочками. То я в их компании не вписывалась, то их парни на меня поглядывали что нам тупо было скучно вместе. С мальчишками всегда было проще находить общий язык. Наверное, зря я сюда пришла. И платье это нацепило зря. Какой толк? С кем я буду танцевать? «Вау, Крис!» Рядом неожиданно присвистывает Толик. Он вырастает так внезапно, что я давлюсь соком и закашливаюсь. В отличие от того же гора, Толик в серой майке и обычных джинсах. Видно, не сильно запаривался насчет имиджа. «А где твоя подружка?» «Ищу Лейлу взглядом, но не нахожу». «Вообще-то...» Он придвигается ближе и шепчет так заговорщически, словно мы тайные агенты и обсуждаем важный секрет. «У нас с ней нет отношений». «Вот как?» Я прищуриваюсь. «Врет?» «Только зачем?» «Да разве такая хабалка может понравиться нормальному парню?» С удивлением восклицает Толик. «Даже так?» Я стараюсь делать вид, что меня не удивляют его слова. Я лично видела, как несколько недель назад они с Лейлой страстно зажимались в коридоре. Он открыто лапал её, а она и не против была. «Отойдём вон туда». Толик показывает на дальний угол, ближе к сцене. «Там потише, расскажу тебе». «А ты уверен, что я хочу знать твою историю, Толик?» «Может, ты мне нравишься?» Я удивлённо размыкаю губы, но тут же подбираюсь вся... Я опять натягиваю маску непроницаемости. Врёт он, или это действие платья? С другой стороны, толик ведь зачем-то голосовал за меня. Короче, происходит что-то странное, и мне надо выяснить, что именно. Неожиданно. Ты очень красивая, Крис. Помедле фон добавляет, особенно сегодня. Может, всё-таки дашь мне шанс рассказать тебе мою историю? Но ладно, Мамаев на радостях подхватывает меня под локоть. Но я тут же отдёргиваю руку. Не хочу лишних проблем. Мы идём в тот самый дальний уголок, и по пути Толик рассказывает про какой-то ультиматум от Лейлы, что якобы она шантажом заставила его плохо со мной обращаться, а он никак не мог отказать. Однако какой компромат имеет на него Лейла, он не говорит. Когда мы останавливаемся в нескольких шагах от сцены, музыка в зале затихает, И ведущая начинает задорный монолог. «Хей, народ, всем привет! Впереди нас ждет много интересного. Мы выберем короля и королеву первого курса, но прежде проведем несколько веселых конкурсов для разогрева. И первый называется «Твой парень на вечер». Все готовы?» Народ громко скандирует «да». Тогда прямо сейчас прожектор выберет девушку, которой с закрытыми глазами предстоит выбрать своего счастливчика. А затем она будет обязана станцевать с ним и закрыться в нашей тайной комнате. В зале поднимается визг с мешки, все в предвкушении игры. «Коля!» — ведущая обращается к диджею. «Включай рулетку!» Свет резко гаснет. Появляется луч прожектора. Он быстро бегает по залу и останавливается на мне. Но я не сразу понимаю это. Перевожу заторможенный взгляд на Толика, а он лишь улыбается в ответ. «Ты!» — кричит ведущая. «Выбор сделан! Кто подскажет, как зовут нашу претендентку?» «Кристина!» — выкрикивает кто-то. Паника вдруг подступает к горлу. Я не могу понять, что происходит. Народ скандирует мое имя, словно я какая-то телезвезда. Они громко требуют, чтобы я вышла на сцену и сыграла в их дурацкую игру. И я бы, может, сбежала. Не вижу ничего постыдного в публичном отказе. Но кто-то настойчиво толкает меня в спину, затем ещё и ещё, и вот я уже стою напротив ступеней, ведущих на сцену. Ведущая хватает меня за руку и практически силой заставляет подняться. В каком-то полуобморочном состоянии я оглядываю зал, пытаясь унять нервную дрожь, что бьёт волнами по телу. И почему у меня, чёрт возьми, такое дурное предчувствие?